На семи ветрах. Мой кукольный дом теперь исчез, превратился в прах. И нынче я, верь, не верь, живу на семи ветрах. Мне ветер любой знаком, и каждый из них мне брат. Они прилетают в дом, и в доме моем гудят. И каждый из них — акын, у каждого свой куплет. А море поет один, другой про закат рассвет. А третий поёт о том, что знает, как мир жесток. Четвёртый — о прожитом. У пятого — блюз дорог. Шестой навевает сон, влетая в ночную тьму. Седьмой — самый мудрый. Он подводит итог всему. Трепещет в ночных шатрах небесное полотно. Пожить на семи ветрах мне стало быть суждено.